14. представить себе снайпера с винтовкой засевшего по ту сторону непроницаемой шторы защитников хаки в перекрестии оптического прицела выискивающего врага представить и станет легче страх пройдет но страх не проходил Далеко-далеко внизу, на распев звучал мужской голос. В храме все еще шла служба. Арина Михайловна перекрестилась. Часы на компьютере показывали 19.04. Журналистка подошла к окну. — Все хорошо? — спросила она у себя, не решаясь приподнять краешек шторы и выглянуть на улицу. Вирус запущен в систему. «Центр выведен из строя. Все секции белых надолго остались без руководства. Противник отброшен в худшем случае на несколько месяцев, а в лучшем — на несколько лет. Почему? Я боюсь. Чего?» аина протянула руку, взяла ткань за навески, потерла между кончиками пальцев. «Отойди от окна, Арина Михайловна!» В голосе отца Серафима возникло что-то новое, зловещее. «Отойди от окна», — повторил он. Священник все так же сидел за компьютером, но сидел он теперь неестественно прямо, с закрытыми глазами. Бледное лицо его было мокрым от пота, растопыренные пальцы повисли над клавиатурой, почему-то пальцы не дрожали совсем. «Господи!» — воскликнула Арина. «Господи, помоги мне!» «Дурак я!» — медленно открывая глаза, проговорил отец Серафим. «Дурак!» — недооценил противника. «Видишь, Арина Михайловна, есть у них, оказывается, и посложнее аппаратура, и подороже». Каждое слово давалось ему с трудом. Наивно было думать. Его правая рука, будто преодолевая сопротивление другой, невидимой, сильной руки, двинулась. Пальцы сжались в щепоть. Стоя возле окна, Арина Михайловна видела, как напряглись на блестящем мокром лице отца Серафима мускулы, как сжались зубы с трудом. Он один раз перекрестился. «Ударь меня чем-нибудь по затылку, пока я сам не уничтожил все файлы», — попросил он. «Чем-нибудь тяжелым. Прошу, Арина Михайловна, изо всей силы не слушай больше меня, если я вдруг попрошу не делать этого, не верь». Скользнув взглядом по комнате, журналистка выбрала нужный предмет, большую чугунную подставку. «Но почему я ничего не чувствую?» — спросила она, оставаясь на месте. — Вы вообще неуязвимы. Зубы отца Серафима неприятно потерлись друг от друга. И ты, и Кристилин, и Йофе, и Андрей Ярославцев. Арина михайловна У него были мутные глаза человека, приговоренного к смерти. «Прошу, ударь! Ты видишь, я не могу пошевелиться!» На целую минуту он замолчал, но все-таки еще раз, преодолев невероятное сопротивление, умудрился закончить. «Только что я собственной рукой стер половину файлов!» Он попытался еще раз перекреститься, но не вышло. Пальцы, сжатые в щепоть, захрустели, будто сломались, руку судорогой повело вниз. — Я не хотел бы уничтожить архив, — с трудом выговорил он. — Прошу тебя! Монашеское одеяние скрадывало движение. Арина прошла через комнату и взяла чугунную подставку. Черная юбка обернулась вокруг ног, и журналистка чуть не упала. Оценив в руках тяжелый предмет, она поняла, что ударом по затылку убьет священника. «Не могу», — сказала она тихо, и швырнула подставку на пол. «Не буду». Как капризный ребенок, она топала ногами, распутывая юбку. Кинувшись к окну, Арина Михайловна одним резким движением распахнула шторы и с ужасом увидела, что на улице еще светло. «Вас же учили в специальной школе КГБ!» «Вас учили, прищуриваясь на яркий солнечный свет, клацая зубами», — быстро говорила она. «Вы должны с этим справиться, вы профессионал. Но почему я должна обязательно бить вас по голове? Я я же могу вас насмерть так, батюшка!» Он не ответил. Гудел негромко компьютер, доносилось боголепное пение снизу. Алине Михайловне показалось, что она заметила блик, Промелькнувший на крыше противоположного дома, так мог отсвечивать оптический прицел. «Батюшка, Серафим игнатьевич взмолилась она. Молчание в ответ. Арина заставила себя повернуться. Он сидел в кресле. Черная ряса сильно задралась на коленях. Руки замерли на груди, сомкнуты в замок, ладонь в ладонь, голова откинута. С первого взгляда было видно, отец Серафим мертв.